Шаромыжники, проворчал самолетов, оглядываясь таким видом, словно искал, на ком сорвать злость? Ефим Егорыч, колумбы наш, магеллан в одном лице. Ну что мы до сих пор торчим, как прибитые? Почему не отправляете обоз? Так ведь, развел руками мохов с самым убитым видом. Господин Есаул буйствуют, невесть какими карами грозят, а заодно и револьвером. Исаул? — резко повернулся к поручику самолетов. А вот это уж совсем любопытно получается. Про него-то я и забыл, поте таких сюрпризов. А там ведь идемте. Глава четвертая. Положение. Усугубляется. Возле двух казенных восков оказалось немноголюдно. Только поздно торчал, попыхивая трубочкой, да в отдалении тесной кучкой стоялось полдюжины ямщиков, с любопытством прислушивавшихся и присматривавшихся. Еще издали поручик расслышал крики Саула. — Вот именно, весь обоз обыскать, если потребуется. Все ящики, все грузы, не говоря уж о карманах. Господин Исаул, — отвечал ему не без вкратчивости жандарм, — Понимаю вашу расстроенность, но просите вы о вещах, как бы деликатнее выразиться, нереальных. Чтобы учинить полный обыск, вскрыть все до единого грузы, рота людей потребуется, и не один день времени. К тому же, инструментом не располагаем, тут одних гвоздодеров потребуется уйма. — Топорами! — рявкнул Исаул. Трое сопровождавших секретный воинский груз казаков держались в сторонке, как и подобает старым служакам, точно знающим, когда не следует лезть начальству на глаза. Они старательно отводили взгляды Делая вид, что их тут как бы и нету. Поручик явственно расслышал шепоток одного из них. «Братцы, то да вот вам крест глаз и не смыкал, Да не первый раз!» Ясаул с ротмистром стояли у распахнутой дверцы воска. Ясаул багровел, как вареный рак. Жандарм старательно сохранял на лице невозмутимость. Поручик не сдержался, самым вульгарным образом толкнул самолетово локтем тот понятливо кивнул жандарм держал в руке пустую обвисшую кожаную сумму с ненарушенными казенными печатями и с ума в точности как денежный мешочек поручика, покрыто множеством мелких аккуратных дырочек походивших по размеру на дробовые но расположенных с той же непонятной регулярностью. «Топорами — Топорами! — крикнул Ясаул. — Уж топорта -то! У каждого ямщика найдется! Все до единого груза распотрошить! Вид у него, тем не менее, был не грозный, а скорее уж потерянный. Сразу чувствовалось, что Ясаул, как частенько бывает, потерял себя и криком пытаются вернуть уверенность в себе и в мире, но тщетно, тщетно. Голубчик, я вам не голубчик, а господин Есаул, нужно все обыскать вверх дном. А на каком, простите, основании? Пожал плечами жандарм, на основании ваших подозрений полномочий не имею, да и неосуществимо это все до единого ящики с кулями вскрывать. — Вот именно! С какой такой стати? — вклинился Самолетов. — Ящики мои, что с чаем, что с камнем, заколочены еще в Шантарске и на совесть. С чего бы их ломать? мистер, с некоторым страданием на лице отозвался. — Господин Есаул полагает что золото ночью украдено злоумышленниками из числа путешествующих и спрятано в грузах. — А куда же ему еще деваться? — прямо-таки с болью в сердце выкрикнул Исаул. — В чертей прикажете верить? Черт их женат, как там с ними обстоит, не видовал, Только в жизни не слышал, что такие вот чертовы штучки. «Золото люди крадут!» «Случай, знаете ли, затруднительный!» Мягчайшим голосом ответил жандарм. «Объяснить его не берусь, по причине полного непонимания происходящего. Однако успел составить мнение, не только ваши самородные похитили. Практически у всех, кто обладал золотом, оно исчезло». При самых загадочных обстоятельствах, ничуть не похожих на результат человеческих ухищрений. Он поднял перед собой издеревленную сумку, держа ее подальше от себя с неким брезгливым опасением. Ну, вот сами скажите, похоже это на дело человеческих рук. У меня, знаете ли, Да и не у меня одного дас, из кармана пропал золотой корпус от часов, причем механизм Салехоньким остался в кармане. Люди так не могут, не умеют, тут что-то другое. Черти? саркастически ухмыльнулся Есаул. Не берусь судить, бесстрастно откликнулся жандарм. Как человек верующий. В существовании нечистой силы сомневаться не должен. Как человек, не понаслышке знакомый с сыскным делом, в жизни не сталкивался с потусторонними созданиями, ворующими драгоценные металлы. Однако, согласитесь, что обстоятельства никак не позволяют считать все делом рук человеческих. «Да что вы мне здесь такое разводите?» Ничего я, простите, не развожу, сказал Ротмистер. Но вынужден смотреть на происшедшее с учетом его полной экстраординарности. Не знаю, в чем дело, но в обычных злоумышленников человеческого происхождения не верю. Ну, не способны люди на такое, воскликнул он, морщись едва ли нестрадательски. Как бы это назвать. «Феномен!» — серьезно, — подсказал Самолетов. «Ах, вот оно как! А позвольте спросить, могу я этот ваш феномен притащить в качестве свидетеля в военный суд, перед коим мне в скорости отвечать придется? Уставы, насколько я помню, никакого такого феномена не предусматривают» ни в качестве смягчающего обстоятельства, ни в отягчающем смысле. — Ну вот именно так все и стряслось, — сказал жандарм. — Вот объясните вы мне, каким образом мог бы человек этакое сотворить, как бы он, печати не нарушив, через эти дырочки самородки выковыривал? — Как бы он из кармана? «Золотой корпус похитил, оставивший механизм». «И крест с шеей», — мрачно дополнил самолетов. «Слышите? И крест с шеей?» То «В любом случае о полном обыске всех, без исключения грузов и речи не идет. Слишком много времени отнимет, невероятных усилий потребует. Емщиков, конечно». Всех поголовно обшарить — дело нехитрое. Но вы что же, всерьез полагаете, что они ваше золото по карманам распихали, да так и держат? Или в снег зарыли, чтобы на обратном пути забрать? Позвольте уж в такие фантазии не поверить. А что же вы предлагаете? А что я могу предлагать? — пожал плечами жандарм. — Следовать прежним маршрутам до Челябинска. Челябинск — уездный город, где имеются гражданские и военные власти, и полиция тоже. Да и губернский Оренбург недалеко, а там жандармское управление. Если властям будет так решено, проверят грузы самым тщательным образом. Все равно... Рассуждая здраво, если это и злоумышленник, деваться-то ему некуда. До Челябинска ожидаются всего две деревни, в коих нетрудно устроить так, чтобы никто от обоза не отдалялся. А злодею? Ну, куда ему бежать?» Он обвел рукой снежную равнину. «На сотни верст кругом ни единой живой души». Ни одного человеческого жилья. Подождем уж до Челябинска, господин Гесаул. Так оно будет умнее. Простите, но ничем более помочь не в состоянии.